Глава 16. Город воды и ветра. Обелиски Анзабата стояли как колонны, поддерживающие голубой купол неба, мерцая серебряной филигранью, повторявшей узоры, которые рисует ветер в дюнах пустыни. Красные знамена с императорской титрограммой украшали каждый обелиск, напоминая горожанам, покорившим пустыню и небо, о том, кто покорил их самих. Я видел чудеса северной столицы, проплыл по каналам вдоль огромных равнин западной Сиены, пересек пустыни Батира и считал себя опытным путешественником после стольких недель в дороге. Но даже трон тысячи рук бледнел перед обелисками Анзабата. Парусник убрал все паруса, кроме рулевых, и по инерции вошел в гавань. Корабельный, призывающий ветер, сделал глубокий вдох и расставил ноги пошире. Я попытался и потерпел поражение уже не в первый раз понять магию, которую он использовал. Она была быстрой и неуловимой, подобной прохладному ветру у меня на затылке, и оставляла совсем незаметный след в узоре мира. Легкая рябь, точно свет, проходящий через битое стекло, пронеслась по изогнутым татуировкам, покрывавшим его руки. Он направил ветер вверх и вокруг рулевых парусов, и парусник послушно развернулся в сторону сверкавших дюн. Все пятнадцать дней нашего путешествия я внимательно наблюдал за призывающим ветер. Анзабат отказался от всех попыток Империи добавить их магию в канон, что лишь усилило мое желание ее изучить. Я понимал, что она не окажется той истинной, не знающей границ, силой, что я почувствовал, когда моя бабушка оставила на мне свои метки, Однако лелеял надежду, что смогу получить более глубокое понимание магии, которую Руковестник назвал примитивной, и которая, как я понимал, была столь же могущественной, как сам канон. Оставалось надеяться, что у меня появится возможность удовлетворить собственное любопытство и собрать сведения о богине Анзабата и ее чуде, после того, как я начну исполнять обязанности министра торговли. Я понимал, что такая магия должна иметь ограничения, похожие на колдовство, и не позволит мне овладеть ею в полной мере. Однако я жаждал получить знания, лежащие за пределами канона. Любая глубинная правда, которой я овладевал, могла стать краеугольным камнем третьей дороги в мире. Я намеревался проложить для себя этот путь сначала в Академию, а потом дальше к настоящей свободе. «Паланкин нес меня через город в сторону имперской цитадели, чьи широкие стены из песчаника соперничали с обелисками в господстве над горизонтом. Через каждые несколько кварталов мы проходили мимо развалин, оставшихся после взрыва химических гранат или уничтоженных при помощи боевой магии. На мой взгляд, горожане выглядели странно. У них была бронзовая кожа и светлые волосы, и хотя я изучал их язык, обрывки фраз, доносившихся до меня, оставались лишенными смысла, как биение крыльев мотылька. Еще более диковинными мне показались одногорбые верблюды, которые тащили повозки или несли груз на спинах. Они представлялись мне существами из чуждых легенд. Мы миновали благословенный оазис, расположенный в тени цитадели, в самом сердце города. Статуя Нафены, покровительницы города, дарившей дожди и родниковую воду, стояла посреди площади. Она была высечена из песчаника и покрыта серебром, а в руках держала сосуд, украшенный рубинами и сапфирами. Квартет стражей, двое мужчин и две женщины, на бедрах которых висели длинные изогнутые клинки, а руки украшали татуировки, стояли рядом неподвижные точно статуи, словно являлись частью скульптурной группы. Я подозревал, что они будут так стоять до тех пор, пока кто-то не попытается осквернить статую. Вода, сверкавшая точно самоцветы, каскадом выливалась из сосуда в бассейн у ног богини. В нем на прохладном мелководье играли дети. Чудом была не сама статуя Нафены, но изобилие воды здесь, посреди высохших пустошей, Я попытался отыскать какие-то намеки на сотворенные сотни лет назад магические заклинания, но обнаружил лишь следы призыва ветра, идущие со стороны гавани. На площади вокруг статуи Нафены бурлил огромный рынок, пиршество звуков, цвета и жизни. Продавцы громко предлагали товары, доставленные из империй и западных земель, переливавшиеся шелка и птиц с разноцветным оперением. Сложные часовые механизмы, специи и дорогие вина. Между прилавками акробаты и фокусники показывали свои представления под гром аплодисментов и дождь монет. Самая большая толпа окружила женщину, которая вращалась и подпрыгивала на месте, одновременно размахивая расшитыми серебром шарфами, перелетавшими из одной руки в другую. «Теперь уже хорошо знакомый холодок» — коснулся моего затылка — и я понял, что ветер помогал шарфам танцевать в воздухе. Я наблюдал за женщиной дюжину ударов сердца, пытаясь уловить следы ее волшебства, и сообразил, что говорящие с ветром использовали свою магию не только для войны и парусников. По мере того, как мы приближались к огромным каменным воротам цитадели, я увидел на стенах следы применения боевой магии, а также другие шрамы как будто камень отразил удары огромных клинков. Баллисты, установленные на четырех, заново отстроенных угловых башнях, были направлены в сторону города. По бастионам рассказывали патрули, вооруженные тяжелыми арбалетами и связками гранат. Я отвернулся. Они слишком живо напомнили мне железный город. Я должен был сосредоточиться на настоящем и будущем, а не бередить старые раны. Пусть они остаются в наене. Извилистые каналы во дворе цитадели питали неглубокие пруды. Цапли с розовым оперением, доставленные сюда из Южной Сиены, бродили среди лилий. Павильоны, построенные из привезенного дерева, украшали изящные поросшие травой холмы, бамбуковые рощи и пористые камни с далеких озер. После путешествия по пустыням Батира и пыльным, заполненным людьми улицам, Сады посреди анзабата, напоминавшие сиену, показались мне чем-то нереальным. Как только я сошел с Паланкина, ко мне сразу подошел худощавый стюарт. — Добро пожаловать, ваше превосходительство, рука альха, сказал он и низко поклонился. — Меня зовут Джин, ваш покорный слуга на все время вашего пребывания в анзабате. Ваш багаж будет доставлен к вам в покое. «Вас уже ждут их превосходительство «Рука-пепел», «Рука-алебастер» и его высокопревосходительство «Голос-родник».» Джин был высоким, хрупким и смуглым. Он напомнил мне короха, и я ощутил волну тоски по своему бывшему наставнику. «Откуда ты родом, Джин?» — спросил я, когда он вел меня в глубину сада. Стюарт склонил голову. «Мы все слуги императора и граждане империи, ваше превосходительство», — ответил он. «Да, но ты же где-то родился», — не сдавался я, почувствовав непонятную тревогу. «Мне достаточно взглянуть на тебя, чтобы понять, что ты не сиенец. Например, любой сразу скажет, что я выходец из Наена». Почтение Джина оставалось неизменным. Тоа алон давно стал провинцией Империи», — сказал он. «Мы иначе относимся к подобным вещам, чем, как мне кажется, принято в Наене». Я вспомнил слова Короха, сказанные им в начале обучения, что «моя лояльность будет проверяться снова и снова», и решил не поддерживать разговор на эту тему. Интересно, что же произошло в Туа-Алоне, если люди так старательно подчеркивали свою верность империи? Скоро мы подошли к павильону парящих стихов, где трое мужчин полулежали в креслах, расставленных вокруг искусственного ручья, который по спирали протекал по полу. Одни мальчики-слуги из Анзабата размахивали веерами из павлиньих перьев, другие наполняли чаши легким сливовым вином и пускали их на бумажных плотах по ручью. Отдыхающие чиновники брали чаши с вином и потягивали его с видимым удовольствием. «Добро пожаловать в Анзабат!» — рука Альха приветствовал меня голос родник, когда я опустился в четвертое кресло. Он был старше, чем голос золотой зяблик, и тетраграмма империи у него на лбу сияла среди потемневших от солнца морщин. «Должно быть, ты устал после путешествия, но присоединяйся к нам. А джин и слуги позаботятся о твоем багаже. Мы по очереди сочиняем стихи. Немного праздности в жаркий полдень». «Впрочем, при дворе Анзабата невелик спрос на поэзию», — заметил Рукопепел. Его темно-синие одежды украшал рисунок, напоминавший доспехи. Он улыбнулся третьему мужчине. «Я полагаю, нам не следует расставаться с мечтой о более серьезной должности. Не так ли, юный Алибастер Рука алебастер?» Рука-алебастер поправил медные очки и перекинул длинные, гладкие, как шелк волосы, через плечо. «Да, я могу. Но, боюсь, Анзабат является максимумом ваших возможностей», — заявил он. Улыбка пепла перешла в грубый хохот, и он погрозил Альбастру пальцем. «Следи за ним, рука Альха. Во всем городе ты не найдешь человека, склонного к более жестоким шуткам». «Если не ошибаюсь, сейчас очередь Альбастра сочинять стихотворение, верно?» — сказал родник, направляя беседу в другое русло. Алебастер бросил на пепла мрачный взгляд, потом выпрямил спину, и на его лице появилось отрешенное выражение. Пока он собирался с мыслями, родник описал правила состязания, объяснив, что каждый должен сочинить и прочитать стихотворение. Если остальные его одобрят, то возьмут следующую чашу, плывущую по искусственному ручью. Если же сочтут стихотворение банальным, нескладным или имеющим другие недостатки, чашу следовало пропустить. Мне показалось странным, что волшебники Анзабата проводили время за выпивкой, но я решил, что они устроили маленький праздник в честь моего прибытия, и мне следовало чувствовать себя польщенным. Кроме того, было бы неразумно начинать столь важные отношения с критики их привычек. Рука-алебастер открыл бумажный веер, по его команде слуги приготовили чашки и бумажные плоты, и он начал читать стихотворение. «Три цапли вышли из бассейна и взлетели». На солнце серебром сверкнули их широкие крылья. Моя рука скользнула по странице, смазав чернила. Я окунул кисточку и подумал о доме. Он закрыл веер, и голос родник взял чашку с бумажного плота. Я последовал его примеру. Стихотворение было немного вторичным, но вызывало воспоминания. — Ха! Я выиграл! — заявил рука пепел он взял чашку правой рукой ты мне должен алибастер левша с востока клянусь задницей почувствовав себя неуютно я перевел взгляд с одного на другого рука алибастер закатил глаза а потом сконфуженно посмотрел на меня ты пользуешься известностью как первые наенни ставшие рукой императора сказал рука алибастер нам прислали твою родословную вместе с объявлением о назначении на должности несколькими Другими заметками. «Пепел и я поспорили. Действительно ты являешься левшой, или это твое прозвище, если учесть необычное место тетраграммы?» «Я на по материнской линии», — сказал я, стараясь говорить небрежно, хотя испытывал смущение и гнев. «Мне пришлось проделать путешествие через всю империю, чтобы узнать, что унизительное прозвище меня опередило» и чтобы решить ваш спор, я амбидекстер. Мой наставник позаботился об этом после травмы, полученной мною в юности. Я показал им шрамы на правой ладони. Тарелка разбилась у меня в руке. Похоже, эта часть истории была им неизвестна. Возможно, пропала где-то в районе северной столицы. Знаешь, я воевал в Наене. продолжал Пепел, словно я ничего не сказал. Кажется, там продолжаются стычки с разбойниками в горах. «Голос, золотой зяблик и рукавестник не лучшим образом проявили себя в этой провинции, не так ли?» «Там больше нет разбойников», — сказал я, и постарался отбросить горькие мысли об Иволге. «Рука, пепел, ты не взял чашку», — заметил голос родник. Пеплу не понравилась неожиданная смена темы. «Конечно, это уже третье его стихотворение о тоске по дому», — заявил он. «Ты против этой темы?» — спросил Алибастер, глядя на него поверх очков. «Да — Да, — коротко ответил Пепел и подергал вышивку у себя на рукаве. И образ получился слишком вычурным. Алибастер посмотрел на Родника в поисках поддержки. — А я считаю, что стихотворение получилось красивым, Алибастер, — сказал Родник. — Рука Альха, ты готов сочинить стихотворение следующим? — А, да, — сказал Пепел. «Давайте послушаем, на что способен выходец с востока». Пепел уже дважды меня оскорбил. Я сделал глубокий вдох и постарался сохранить спокойствие. Слуги уже приготовили следующий набор бумажных платов. Пепел, алебастер и родник явно проявляли нетерпение. Я выпалил сладкое слива, тонкой струйкой, течет из бутылки. Мой рот остался открытым. «Неужели я ребенок, извлекающий образы из того, что он видит вокруг?» Слуги наблюдали за мной, наливая вино. Казалось, они решили, что я уже закончил. Я искал вторую строку, нечто подходящее случаю, впечатляющее, однако без ярких эффектов, классическое, но не вторичное. И быстро. Пепел забарабанил пальцами по столу. Я продолжал. «Пламя, очага». Греет наши замерзшие кости, новые спутники на горной тропе. Присядьте, чтобы разделить со мною вино. К моему удивлению, все трое взяли чаши. Алебастер некоторое время задумчиво смотрел в свою, потом пробормотал ритм немного странный и выпил. Оставшуюся часть дня мы провели, выпивая и критикуя стихи, сочиненные другими. В конце я посчитал возможным пропустить чашу в третий раз, когда рукопепел сравнил копья сиенских легионов с полумесяцем луны, и позднее, когда голос родник, пьяно спотыкаясь, прочитал стихотворение о бабочках. С наступлением сумерек слуги принесли традиционный сиенский ужин. перченную жареную говядину, пшеничную лапшу с древесными грибами, молодую капусту в чесночном соусе, все приготовленное из ингредиентов, привезенных с материка. Я поел, потом извинился и ушел. Джин отвел меня в мои покои, которые оказались просторными, как зал приемов моего отца. Возможно, дело было в постоянном повторении рукой пеплом слов «выходец с востока» или объяснялось простой тоской по дому и головокружением от внезапной перемены мест и новые роли, которые мне пришлось играть или причины были более глубокими, постоянная несовместимость, которая преследовала меня еще со времен противоречивого детства, усиленная бездумной жестокостью пепла. Тем не менее, ночью в моих покоях мне отчаянно захотелось исполнить железный танец, чего я не делал с тех пор, как сдал экзамены. Расслабившись после нескольких выпитых бутылок вина, я легко проделал первые движения. После дюжины шагов Я перешел к той части танца, удар локтем и выпад вперед, который использовал, чтобы убить часовых в Железном городе. И тут мои руки опустились. Что я делаю? Продолжаю держаться за традицией убийц Иволги? Я ощутил страх, проверяя печати на багаже. Казалось, они не были потревожены, но я хотел знать наверняка. Я распаковал тама мудрецов, которые Короха подарил мне. Затем просмотрел документы и свитки, пока не отыскал футляр для кисточек, в котором спрятал нож бабушки. Только после того, как я увидел, что восковая печать на замке цела, мне удалось расслабиться. Биение моего сердца замедлились. Я снова все запаковал, уложил в сундук и бросил его на кровать. Я сказал себе, что просто устал после долгого путешествия и выпил слишком много вина. Ничего больше. Пьяная глупость. Некоторое время я лежал без сна, а потом в моем сознании всплыли слова пепла «Выходец с востока». И только после того, как мной стало овладевать сон, я сообразил, что из трех волшебников именно рука пепел должен стать моим наставником в обучении канону.